«Слава богу, тут не так нужны подробности, сколько сущность дела. Но если, если только способен он, если Свидригайлов что-нибудь интригует против Дуни, то...» Раскольников до того устал за все это время, за весь этот месяц, что уже не мог разрешать теперь подобных вопросов иначе, как только одним решением. «Тогда я убью его», — подумал он в холодном отчаянии. Тяжелое чувство сдавило его сердце. Он остановился посередине улицы и стал осматриваться, по какой дороге он идет и куда он зашел. Он находился на Скампроспекте, шагах в 30 или в 40 от Сенной, которую прошел. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были отворены настежь. Трактир, судя по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разливались песенники, звенели кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан.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 Ведь уж сами говорите, что может быть только случай. И какие здесь все трусишки насчет своего собственного мнения. Вы представить себе не можете, Родион Романович. Я не про вас. Вы имеете собственное мнение, и не струсили иметь его. Чем-то вы завлекли мое любопытство. Больше ничем? Да и этого ведь довольно. Свидригайлов был, очевидно, в возбужденном состоянии, но всего только на капельку.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 Зачем же бросать женщин, коли я хоть до них охотник? По крайней мере, занятия. Так вы здесь только на разврат один и надеетесь? Ну так что ж, ну и на разврат. Дал им разврат. Да люблю, по крайней мере, прямой вопрос. В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и неподверженное фантазии. Нечто, всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще и слетами может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде? Чему ж тут радоваться? Это болезни и опасная. А, вот вы куда. Я согласен, что это болезнь, как и все, переходящее через меру. А тут непременно придется перейти через меру.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 «Вы на силу претендуете? <смех> Удивили же вы меня сейчас, Родион Романыч, хоть я заранее знал, что это так будет. Вы же толкуете меня о развратии и об эстетике. Вы шиллер, вы идеалист. Все это, конечно, так и должно быть, и надо бы удивляться, если бы оно было иначе, но однако ж, как-то все-таки странно в действительности. Ах, жаль, что времени мало, потому вы сами прелюбопытный субъект». «А, кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю!» «Но какой вы, однако же, фунфарон!» С некоторым отвращением произнес Раскольников. «Ну, ей-богу же, нет!» — Хокача, отвечал Свидригайлов. «А, впрочем, не споры, пусть и фунфарон, но ведь почему же и не пофунфаронить, когда оно безобидно? Я семь лет прожил в деревню у Марфы Петровны, а потому, набросившись теперь на умного человека, как вы,